Дело о Коломенском архиепископе Иосифе, Государственный исторический музей, отдел рукписей, столбцы Синодального собрания, номер 1309-1312. Потом опять введено члена отсечения. Но русский человек 17 века был робок, чувствовал себя небезопасным.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 привозят одержимых нечистыми духами и страждущие в молебное время мечтаются всякими различными казнодействами и кличат на уездных людей что их портит кликала ирина маурина на федьку якимова и по царскому указу якимов взят в суздаль и кончился злою смертью принимались меры против порчи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 в целом умение поставил однажды тот же город шуя был встревожен собрали всех жителей и спросили по указу суздальского архиепископа не видел ли кто и не слыхал ли как соборный поп иван ездил на медведи все отвечали что от слуху не слыхали и видением не видали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 А кто у него родной отец был, и про то ведает Алексей Клеопин. А принес его Ивашка с Москвы в младенчестве Новгородского уезда бежецкой Петины, Телбовского погоста, церкви Николая Чудотворца, Бобыль Гришка Абакумов. И отдал Бобыль ему Алексею, И крещен у него Алексея в дому».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 и говаривал, что он, Ивашка, прощал и исцелял многих людей, и над матерью своей родной хотел неиственное дело учинить, и сам ножом резался, и в огонь бросался, и платье на себе драл. Отец Ивашки Алексей Клёпин объявил, что Ивашка двадцати лет слишком от него из деревни бежал в лес, потому что умоврежден, и говорил всякие многие непристойные слова — и называл себя великим человеком-царевичем. И бил он Алексей, на него челом новгородскому воеводе, и хотел его вести в Новгород к расспросу. С пытки Ивашка говорил, отец его родной Алексей Клёпин, а царевичем стал называться собою, потому что умоврежден наветом дьявольским. И в Польшу было пошел собою наговорить поляков, чтобы шли войною на луки великие» а в прежних своих речах всех поклепал, потому что умоврежден наветом дьявольским. Ивашку повесили. Другой случай был в Москве. В 1651 году Федор Шиловцов в допросе объявил. «Отдан он в Чудов монастырь, подначал начал черному попу Илье».